Глава 22. Лана. Позже мы просто расслабленно лежали на кровати. Кайл с удобством расположился на животе, умиротворенно глядя на меня чуть улыбаясь светлой улыбкой. Я же, приподнявшись на одном локте, водила пальцем по его спине, выводя невидимые узоры. Ниже на кожу уже начали проступать темно синие разводы, приносившие Кайлу явный дискомфорт. Ну так на то и расчет был. Не гладила же я его по заднице. Хотя сейчас иголочкой кольнуло сочувствие. Если бы не Лилит до такого не доводило бы. Ты да кремом сразу смазала бы, чтобы заживало быстрее. Можно спросить, спросил он вдруг. М-м. Не отвлекаясь от своего занятия, осторожно опуская ладонь ниже, нежно обведя по кругу самые яркие следы, заставив Кайла вздрогнуть. Почему ты так страстно жаждешь вернуться? Изводишь себя, пытаясь выдать результат здесь и сейчас. Почему не развивать свой дар или свою сущность постепенно? К чему такая спешка? На несколько секунд я замерла, не зная, что сказать. Мне казалось, что это как-то само собой разумеющееся. Мы здесь, скорее всего, застряли на несколько лет. Чем быстрее я обучусь всему, что нужно, тем быстрее получим шанс вернуться домой. Вот именно несколько лет. Что на их фоне несколько дней, да даже недель. Явно не стоит того, чтобы так себя загонять. Можно же оглядеться вокруг, узнать о мире твоих предков, научиться чему-то полезному, узнать о своих способностях побольше, не только тех, что нужны для местного источника, или что там у них. Если уж попали сюда, почему не воспользоваться предоставленным шансом? Ладно я, но перед тобой открыты все двери. Кэл приподнялся на локтях, обернувшись ко мне. Не знаю даже. Казалось, это не наш мир. А значит, должна все силы приложить к тому, чтобы вернуться. Я даже растерялась от неожиданности. Но получается, что это как раз твой мир изначальный, и возможно, здесь для тебя больше перспектив. Ты можешь и дальше стремиться вернуться домой, но для этого не обязательно класть свою жизнь на алтарь. Что у тебя осталось в том мире? Брат, сестра, мать, Арман, Учеба, друзья. Я замолчала, пытаясь вспомнить, не забыла ли чего еще. Но как не селялась, вспомнить список оставался все таким же коротким. Учёба есть и здесь. Правда, не целительство, но тоже неплохой вариант. Остальные дождутся твоего возвращения, сколько бы ты ни отсутствовала, усмехнулся он, погладив меня по плечу, заставив вздрогнуть от незамысловатой ласки. Да, но Я потеряю эти годы, которые могла провести вместе со своей семьей. Пусть я не так часто с ними и виделась, особенно последние годы, но они мои родные. Хочется видеть их хоть иногда, знать, что они в порядке, пусть и далеко от меня. Вздохнула я, поделившись своими сомнениями. Понимаю, отозвался Кайл едва слышно. От него повеяло всепоглощающей тоской, заставившей сердце болезненно сжаться. С трудом сделала глоток воздуха, словно ставшего вдруг плотным. пытаясь осознать, что это только что было, а в следующую секунду меня накрыло пониманием. Нашла кому жаловаться на разлуку с семьей. «Твоя... "Твоя, твоя сестра", начала осторожно, заметив, как Кэл вздрогнул, поняла, что попала в точку и продолжила уже увереннее. Ты знаешь, что с ней, где она? Кайл медленно покачал головой, отвернувшись от меня и сосредоточив свое внимание на узоре на подушке. Ты говорил, что она не с отцом. Начала я замолчала, когда Кайл дернулся, словно от удара. Прости. Я давно перестала воспринимать Кайла как простую живую игрушку для постельных утех. Возвращаясь с мыслями в прошлое, не уверена, что вообще когда-либо его так воспринимала наслаждалась не только его телом, но и душой. В какой-то степени мне было важно его мнение, конечно, пока он не переступал грань, но я сама ее сдвигала все дальше и дальше. Но почему-то только сейчас в полной мере осознала, что у моего Кайла есть не только здесь и сейчас, но и свое прошлое, которое несёт отголоски в будущее. Помню, как он рассказывал историю своего рабства. Мне было его жаль, но все воспринималось как-то иначе, без глубоких переживаний, просто злость на тех, кто обидел моего мальчика. Сейчас же что-то изменилось. До меня только теперь в полной мере дошло сознание, чем Кайл пожертвовал ради своей сестры и, соответственно, что она должна была для него значить. Вздохнув, Кайл перекинул через меня руку и подгреб к себе поближе. На секунду замер, ожидая, не начну ли возмущаться, снова вздохнул, но уже спокойнее и уткнулся лицом мне в бок. Только после этого тихо заговорил, щекоча кожу дыханием. Знаешь, я рос, понимая, что моя мать рабыня. Но это не казалось мне чем-то плохим. Такие, как она, и не созданная для самостоятельной жизни. Ты бы ее видела. Невысокая, хрупкая, С белой или кожей, большими наивными глазами, трепетной лани, алыми пухлыми губами. Такую хочется спрятать от реалий жестокого мира и беречь, укрывая ото всех. Идеальная живая куколка. Отец в ней души не чаял. Он снова замолчал, думая о чем то своем. Я осторожно погладила его по волосам, боясь спугнуть этот момент неожиданной откровенности. Не думала, что может быть так волнительно узнавать чью-то историю, сопереживая, испытывая те же эмоции, что и рассказчик. Так понимает и на нее совсем не похож. Разве что внешностью, усмехнулась я и ласково прила пальцем по его точеной скуле. Есть такое. Только цвет глаз не унаследовал. Они достались Нике. В голосе Кайла явно слышалась нежность. Невольно шевельнулась ревность. Но я тут же подавила это непривычное для себя чувство. Это ее имя? Да, вернее, Николата. Лета. Но мне нравилось звать ее именно так. Она всегда так забавно возмущалась. Скорее почувствовала, чем увидела, как Кэл улыбнулся, сморщив нос. Ты, наверное, полюбил ее с первого взгляда, предположил я, почти физически ощущая тоску, пропитавшую его слова. Шутишь? Ты младенцев вообще видела? Хороща жуткое нечто с огромной лысой головой и тонкими ручками-ножками, которыми оно размахивает во все стороны. Но во всяком случае тогда я ее воспринимал именно так. В том возрасте я больше хотел игрушечный меч, чем сестренку», — фыркнул Кэл, не сдержавшись. А я уже было приготовилась услышать историю о небывалой нежности и братской любви, возникшей в один момент. Но, наверное, действительно странно ожидать от пятилетнего малыша моментально возникшей симпатии к новорожденной сестре. Завозившись, Кэл прижал меня к себе еще сильнее, причиняя легкий дискомфорт. Но я промолчала, понимая, что ему это нужно. Крепко зажмурился, воскрешая в памяти старые воспоминания, и тяжело вздохнув, продолжил рассказ. Было видно, что это годами давило на него, точило душу изнутри, и только сейчас он наконец-то смог со словами выплеснуть наружу всю боль, обиду, непонимание. Помню, Нике было уже около трех лет, когда мама чем-то сильно заболела, и отец повез ее в столицу к целителям, оставив нас. Он даже не удосужился сообщить, куда они уезжают и надолго ли. Мы три дня были одни в пустом доме. Кэл прервался, закусив губу и снова зажмурившись. От него хлынули волны горечи и всепоглощающие обиды, а также отголоски застаревшего ужаса бессилия. Извернувшись, легко поцеловала его в макушку, успокаивающе погладив по спине. А у самой мороз прошел по коже, как только представила, что могли чувствовать дети, оставшиеся совершенно одни. Сколько Кэлу тогда было? Лет восемь?» И маленькая сестренка на его руках. Знаешь, Ники тогда даже не плакала почти. Только жалась ко мне постоянно и спать забиралась в мою кровать. А я больше всего боялся, что за нами не вернутся, и я не смогу не справлюсь один с ней, понимаешь? Выдумывал какие-то игры, рассказывал сказки, следил, чтобы она постоянно была чем то увлечена, а сам пытался понять, сколько осталось еды. И где я смогу достать еще? Вот, наверное, тогда и понял, что все сделаю для сестры. Никогда не дам в обиду и не брошу. От Кайла вновь повеяло отчаянием. Он тяжело вздохнул, видимо, вспомнив, что все же пришлось нарушить обещание, бросив свою Ники. Я снова успокаивающе погладила его по плечу, пытаясь хоть так оказать свою поддержку. Кайл продолжил рассказывать о своем детстве, болезни матери, равнодушии отца. Сколь коснулся того, что изначально отец был довольно состоятельным человеком, что и немудрено, купил же себе рабыню, но увлекался азартными играми, потихоньку спуская свое состояние. Впрочем, Кайл все равно в основном говорил о своей Нике, вспоминая все больше и больше истории о ней. Мне до боли хотелось узнать, какими были маленький Кайл и его сестренка, наверняка с такими же пытливыми глазенками, Но я и так прекрасно знала, чем закончилась их история, вернее, одного из них. И слушая, как он возился с малышкой, сам будучи еще совсем ребенком, ощущала, как гулко колотится мое сердце, а память неуклонно подбрасывала подробности другого нашего откровенного разговора, когда Кайл рассказывал об издевательствах всех его прошлых хозяев. А затем матери не стало. Она так и не оправилась от болезни. Отец заливал горе крепким алкоголем и днями пропадал в игорных домах, предоставив нас самим себе. Но так даже лучше. По крайней мере, никто не запрещал нам посещать бесплатную школу, находившуюся по соседству. И когда у Ники открылся магический дар, мы никому не сказали. Все мечтали, что вот подрастет немного и уедем в большой город, где нас может поступить в какую-нибудь магическую академию. А я в простую. Кел снова замолчал, собираясь с духом, но я и так поняла, что он подошел к самой тяжелой части истории своей жизни. Дар? Она маг? Зацепилась я за новую подробность, немало удивившись. Юные маги редко могут контролировать свой дар, и так просто его не утаить. Разве что она целитель либо менталист. Не знаю, насколько сильный, но ей подходило Вечная защитница угнетенных, поборница справедливости, противница рабства. Мечтала вырасти и стать следователем, находить преступников, передавая их в руки закона. Знаешь, она бы не смогла жить в неволе, сломалась бы быстро, Ее внутренний огонь погас. Думаю, отец это тоже понимал, потому и сказал сначала мне о своих планах, намекнув на существование другого варианта. Ты не думал, что возможно он блефовал? вырвалось у меня прежде, чем успела подумать. Почему то я привыкла считать, что все рабы на улицах это те, кто родились в питомниках с полным осознанием, кем являются и не желавшие иной жизни, либо же бывшие свободны, осознанно выбравшие путь без проблем и волнений. О том, что бывают такие вот ситуации, почти не думала. Нет, говорил вполне серьезно. Он любил мать, не нас. И потом даже если так Я не мог рисковать. Был заключен договор, что она официально свободна. И второй уже для меня. Я даже не смог попрощаться с ней, все ей объяснить. Впрочем, оно и к лучшему, что не видела меня рабом. Она бы не поняла, наделала глупостей. Совсем тихо добавил Кайл, фонтанируя всепоглощающей тоской. Я чуть сдвинулась так, чтобы прижаться к нему теснее вбирая его душевную боль и печаль. Пожалуй, в этот момент пожалела, что не впитываю эмоции напрямую. Спасибо за откровенность, шепнула ему, почти касаясь уха. Кайл ничего не ответил, но волна признательности повеяла от него. Сказала больше. Прижимаясь к нему и слушая его умиротворенное дыхание, подумала, что как только мы вернемся в наш мир, первое, что сделаем, разыщем его сестру. Мой Кайл, должен быть счастливым